Глава 37. Насильно прав не будешь тонкости волчьего законодательства. Что это, валия на совете должна выглядеть достойно. Мне сказали, это суд, а вы собираете меня на бал. Я с изумлением взирала на богатое фиолетовое платье с тонкой серебристой вышивкой по корсажу и подолу. Вокруг меня основали бабы, суетились то подкручивая локоны моей прически, то поправляя валаны на платье. Сами они тоже были одеты неабы во что. Судя по всему, достали свои самые праздничные наряды. «Совет, это слишком редкое событие. У нас принято встречать каждый из них как последний праздник в жизни», объяснила мне бойкая деваха в цветастом платье, здорово напоминающее внешне нашу малинку. «На моем веку это первый. Собрались самые древние старцы кланов. Самому старому около двухсот лет. Говорят, он лично видел праправнука самого Фуэлахами. Последний совет полного формата собирали почти сто лет назад. Даже когда каскадная долина стала замерзать, ограничились лишь небольшим собранием Стуэра и Старым Далианом. Вклинилась в разговор женщина постарше. А тут такое дело. Все стражилы съехались, даже с самых дальних поселений. Старцы недовольны, потому что кланы стражей слишком сильно провинились. Ох, чует мое сердце, сегодня полетят головушки. Я даже перестала вырываться, услышав эти причитания и разрешила двум заботливым молчицам упаковать меня в очередное платье. Очень хочется надеяться, не руки маэстра полетелого. А что, что в народе говорят? Чьи головы в опасности? — осторожно поинтересовалась я, пытаясь разведать почву. — Всех четверых молодых стражей. Трое длианов и Эрик Белый. Тихо вздохнули обе. — Но у нас есть ты, — тут же с надеждой посмотрели на меня. — Испокон веков так повелось, да и все предания гласят. Если есть валя, она спасет, Не даст помёрзнуть нам с детишками. Надеемся на тебя, молимся и уповаем. Женщина замолчала. В звенящей тишине кто-то всхлипнул. Бабки постарше утирали глаза уголками платочков. А я была готова провалиться сквозь землю. Никогда еще от меня не зависела судьба целого мира. Целой расы, пусть и клыкастых, но живых существ. Как мне сделать так, чтобы их не подвести? Шутка ли дело? Они молятся на меня, как на богиню. Передо мной установили зеркало, и по комнате пошелестели вздохи облегчения и нескрываемого восхищения. «Красивая какая! Истинное спасение нам посланное лунными богами! Убереги детишек наших, девонька, поделись своим теплом, не отдай на растерзание треклятым Лаутайе! Ох, и свезло же кому-то с супругой!» Последняя фраза заставила меня вздрогнуть до кончиков волос. Они сейчас говорят о ком угодно, но только не о Делиане. Осознание этого опрокинуло в пучину дикого отчаяния. Из зеркала на меня смотрела ухоженная и нарядная девушка с завитыми локонами и в идеально сидящем по фигуре платье, но растерянная и с очень грустными глазами. На секунду показалось, что сейчас мне накинут на голову фату, будто это свадебный наряд. Словно меня собирают не на совет, а на собственную свадьбу. А потом дверь отворилась, и в горницу зашел Аргус. Так же, как и Делин, сияющий и нарядный. Самый блистательный из принцев и самый желанный из женихов. Но отчего же на душе у меня так тоскливо? «Ваша светлость!» Женщины поклонились ему и быстренько оставили нас наедине. «Прекрасно выглядишь, Диана!» Взгляд Аргуса растерянно блуждал где угодно, только не по мне. И мыслями он был очень далеко отсюда. «Аргус, это свадьба, что ли?» Возмущенно пискнула я. — Этого мне только не хватало, особенно с учетом того, что до сих пор нет определенности, кто же них Нет, — улыбнулся он. — Пусть тебя не пугает формат совета. У нас так принято. Если уж кому-то и предстоит ответить по закону, то в обстановке торжественности и с полагающимися клану почестями. А Валия на совете представляет саму лунную богиню. Ей поклоняются, ее превозносят. Его слова меня совсем не успокоили. Напротив, добавили порцию ответственности, а моя совесть еще предыдущую не переварила. Я боюсь за Дела. Успокойся. Он пригнулся к уху и тихо прошептал. Ты всегда можешь его спасти, если попросишь право слова. Я открыла рот, чтобы задать уточняющий вопрос, но меня перебил оглушительный звук колокола. Его подхватил второй, потом третий, и вот уже все поселение трезвонило и громыхало до боли в барабанных перепонках. Нам пора. Аргус аккуратно подцепил меня под локоток. «Я, как пока еще действующий альфа-клана главных стражей, уполномочен ввести тебя в зал совета. Ничего не бойся, Диана. Твоей жизни ничего не угрожает. На этом празднике, Фемиды, ты лишь желанная гостья». Зал заседаний совета располагался в роскошной белокаменной усадьбе, которых в поселке у перекатной Луки я не встречала. Судя по тому, что таких построек в округе было множество, Нас доставили в соседний город или что-то типа того. Зря, ох, зря я не полюбопытствовала карту. В моем представлении этот новый мир ограничивался лишь скромным поселком у замерзшего водопада, утопающим в глухой тайге с парой-тройкой примитивных трещих стрекачих по соседству. На деле все было совсем иначе. Деревянные терема здесь чередовались с богатыми каменными домами, некогда утопающими в фруктовых садах. По улицам сновали экипажи. Серебрящиеся храмы очень странного вида украшали купола с изображением звезд и луны, а у входов стояли мраморные волчьи стражи. На удивление, волков я не встречала, но, исходя из разговоров, поняла, людей здесь нет. Население города полностью состоит из оборотней, которым, в силу какой-нибудь очередной традиции, оборот здесь или запрещен, или разрешается только по четвергам, или еще куча всяких правил и нюансов, в которые мне вдаваться не хотелось. Зал под каменными сводами больше напоминал мне бальный. Я и так не могла отделаться от ощущения, что нахожусь тут в качестве невесты, да еще и прямо при входе нас восторженно встречала нарядная толпа. Того и гляди, забросают розовыми лепестками и белыми голубями на подходе к алтарю, возле которого меня должен ждать жених. При этой мысли поёжилась. Надо же, всегда мечтала о чем то подобном, а сейчас не знаю, куда бы спрятаться и как сбежать. Толпа расступилась, пропуская меня к центру залы. Там, за застеленными белоснежными скатертями-столами, восседали семеро древних скукоженных пенсионеров не очень приветливой наружности. Такое ощущение, что старцев заставили подняться из могилы, чтобы рассудить непутевых потомков и поучить их уму-разуму. Мне не раз приходилось бывать в суде, поэтому я знала, что справа и слева от судей должны располагаться места для прокуроров, адвокатов и секретаря. Но здесь никого из вышеозвученных фигур не оказалось. Вдоль стен, на которых висели позолоченные канделябры светильников, тянулись такие же белоснежные столы. Справа у окна сидел Делин. Слева, почему-то, Кайлан и Эрик на одной скамье. Усевшись по разные ее концы, они бросали друг на друга ненавидящие взгляды. Под восторженные вопли публики, Аргус, как заправский шафер, провел меня к столам старцев. Я шла, не зная, куда деться от смущения, потому что из толпы слышались уже привычные всхлипы и причитания. Спасительница! Услышали лунные боги наши молитвы. Вот теперь заживем. А мы уж думали конец нам. Я пыла щеками и старалась не думать ни о чем. Аргус подвел меня к пустующему креслу за столом судей и, игнорируя мой удивленный взгляд, усадил меня в него. Сам же спустился с помоста и уселся рядом с Делом. Шум в толпе затих, как отрезало, стоило одному из старцев поднять руку. «Туэра, ты созвал совет!» Громовым голосом, не вяжущимся с потертой внешностью, пророкотал старец, развернувшись к седовласому мужчине, что сидел по другую сторону стола. Он был гораздо моложе остальных, да и седовласым показался мне лишь поначалу. Просто блондин, такой же, как его сынуля Эрик. «Огласи причину!» Мне показалось, что Туэра растерялся. «Да я... <кхм> в общем, беда пришла в нашу долину». Не сразу взял себя в руки он. Я присмотрелась. А сын-то весь в папашу. Такой же хитрый прищур и изящное сложение, только этот постарше. «Щупальца Лаутая уже не просто лезут из гиблой щели, они хватают нас за горло», продолжал патетично вещать Белый. «Третья весна проходит мимо. Гибнет скот, вслед за холодом скоро придет голод. А нашему Арвейн Ида и дела будто нет. Вместо того, чтобы позаботиться о своем народе, он прячет от нас Валию, а сам, руша все законы Фойлахами, путается с супругой своего же брата. Последние слова Туэра произнес с укором на повышенных тонах, а по залу прокатился рок от возмущения. Я перевела взгляд на Аргуса. Он держался холодно и достойно, словно его это не касается. А вот Дел, оперевшись локтями о белоснежную скатерть, нервно выстукивал чечетку пальцами. Арвейн Ида, как вожак клана стражей Каскадной долины, должен быть примером для всех нас. Он призван не только охранять пещеру огненного волка, но и следить за исполнением его законов. Разве может тот, кто призван стать новым фуэлахами, сам не соблюдать их?» Новая волна возбужденных воплей прокатилась по залу, и Туэра поймал кураж. А еще он покрывает своего младшего брата, на счету которого столько проступков, что ни одному оборотню нашего мира и не снилось. Младший Далиан, не имея на то права, посмел коснуться Валии. Тут я снова вспыхнула. Откуда они знают? Был отвергнут собственной женой, опозорил рот и не воспользовался правом вернуть свое доброе имя. А еще... Довольно, — прервал его старец, потому что еще пара слов, и начнется митинг дальше мы сами туэра недовольно пожевал губу бросил злобный взгляд на аргуса и уселся на место это все нам известно холодно продолжил главный ровно как и то что твой сын туэра тоже отличился но дело тут не в этом все гораздо серьезней эрик разноряженный как эльфийский принц фыркнул вытянул ноги и сложил руки на груди старец взглянул на него с осуждением и тот сразу сдулся сев ровно «Итак, в Каскадную долину, обитель нашей древней магии и духов, пришла беда». Обведя публику взглядом из подлобия, начал старец, и в зале воцарилась тишина. «Испокон веков в пещеру на перекатной луке охраняют два клана. Клана, что ведут свой род от великого огненного волка Фойлахами. Лишь отпрыски этих родов могут воспламенить Валию». Отогреть водопад и подарить свое тело Фуэлахами, оживив в себе огненного волка. Много веков назад Фуэлахами сам назначил ваших предков охранять эту долину и блюсти волчьи законы, оказав вашим родам небывалую честь. А что делаете вы? Старец смерил Аргуса и туэра по очереди суровым взглядом. Вместо того, чтобы объединенными усилиями служить на благо нашего народа. Вы объявили друг другу войну в борьбе за лидерство. Вы грызетесь друг с другом, как безмозглые цепные псы. Вы забыли, что такое честь и верность своим богам». Тут даже Аргус виновато понурил голову, а Эрик принялся внимательно изучать носки своих ботинок. «Вы устроили соревнования за право быть первым, поправ свою истинную цель. Вы охраняете пещеру друг от друга». — А по сути, от кого вы должны ее охранять? — рявкнул главный, обращаясь к Туэра. — Не слышу. — От Лаутая, ответил за него Аргус. — И? — усмехнулся судья, оборачиваясь к нему. — Как? Успешно? — Поэтому я и созвал совет, — тут же вклинился Туэра. — Далианы слишком много на себя берут. Они возомнили свой клан единственными стражами, а началось все с их отца, чтобы его черти съели без остатка. Туэра, не думай, что мы собрались здесь, чтобы разбирать грехи Гидеона!» Погрозил корявым пальцем старец, сидящий по правую руку от главного. Остальные, как мне показалось, тупо спали, а то и живы-то были через одного. «Да, из-за его глупой ошибки все сейчас страдают, но ваше дело найти выход, а не валить все на него!» «Лучше объясни мне, как так получилось, что его младший сын, истинное перерождение огненного волка, наша великая надежда, наша сила и опора, оставил клеймо на твоей никчемной дочери. Зачем?» Туэра суетливо замялся, а Делин спрятал глаза, подперев лоб ладонью. «Мы хотели примириться после того, как Гидеон сманил мою Валю. Если она сама ушла к нему, значит, не была твоей». — рявкнул старец, и Белый заткнулся. — Куда вы смотрели, когда заключали этот никчемный союз? Где были хранители? — Хороший вопрос, верховный судья! Донесся грудной голос из толпы, и, расталкивая зевак, в центре зала появилась Георгина. Нарядная, с высокой прической из смоленных волос и яркой шалью на плечах. — Попросите их рассказать, а где хранители сейчас? Туэра побледнел. «Кажется, к кому-то сейчас предстоит переехать со стола судей на скамью подсудимых». «Георгина!» — нехорошо прищурился главный. «Почему верховный Ковин им не подсказал?» «Не ко мне вопрос, уважаемый!» Георгина запахнула шально богатой груди и повернулась к вождю белых. «Ответь совету, Туэра!» Белый тихо скрипнул зубами. Готова голову отдать на отсечение, сейчас он готов поменяться местами со своим старым другом Гидеоном. «Мы разорвали с ними связь», — рыкнул неохотно и с досадой. «То есть?» — выгнул кустистую бровь главный судья. «То и есть!» — взорвался Белый. «Валии не водятся в нашем мире. Все они там, в мире людей. А как ее найти, коли ведьмы открывали нам выход туда лишь по расписанию? Мы решили, что справимся без них». «Ведьмы Ковина призваны сами искать для вас валий. Лишь они способны опознать огненную ведьму в толпе людей» стукнул по столу судья, и остальные, проснувшись, оживились. За столом раздалось возмущенное ворчание. В зале тоже. «Так уж лишь они», — хмыкнул Эрик. «Молчать!» — старец аж поднялся за столом, и я поюжилась. Матеры волчара под два метра ростом, который сейчас от злости обращался в полуформу. «Значит, вы устроили соревнование? Потеряли связь с ковином хранителей, и вот к чему это привело. По толпе пробежали разочарованные вздохи. «Эх, прикроют теперь вой. И не говори, хоть было где погреться». «Не нужно делать вид, что никто не знает, откуда в таверне Артура портальное зеркало», с вызовом бросила цыганка. «Старцы совета не знают», — ответил ей Аргус. «В определенном возрасте они уходят на покой и доживают свой век в лесной чащобе в шкуре волков, не общаясь с внешним миром. Они выходят в люди лишь тогда, когда их вызывают на совет». Вот пусть бы по норам и сидели. Отец, зачем ты их созвал? Замолчали все!» Все обернулись, потому что это рявкнул Кайлан. До сих пор он сидел тихонечко, одетый совсем не по-графски, в черную футболку с черепами и потертую джинсу. «Тебя спросить забыли, лебедь белая!» бросил он Эрику. «Будешь бякать, когда спросят, особенно о покушении на себе подобного с человеческим оружием!» «А ты докажи!» тут же взвился тот, вскакивая с места. Ничего не знаю, не было, понятно? Че, разорался, яйца отдавили, что ли. Погоди, сейчас как следует прищемят! не приминуло грызнуться Кайл. Смотри, как бы тебе не прищемило. Кайлан, я гарантирую тебе неприятности очень приятного размера. Есть у меня кое-где приятный размер, да послать тебя туда при всех воспитании не позволяет. Тихо! хлопнул могучим кулаком по столу главный старец, разом прекратив разгорающуюся склоку. И все вокруг неохотно, но заткнулись. Присядь, Георгина, поставлю этот вопрос на повестку дня, а сейчас займемся главным. Старцы почти все проснулись и буравили присутствующих суровыми взглядами, под которыми даже мне было неуютно. Я смотрю, в конец одичало наше племя, прорычал судья, медленно обводя взглядом притихшую толпу. Вы попрали древние законы, вы опозорили свой вид. Вы, как последние дикари, отчеловечились. А теперь удивляетесь, что каскадная долина погибает?» Повысил голос он. «Так туда вам и дорога!» Толпа возмущенно загудела, а потом раздались неуверенные возгласы. «Смелуйся, батюшка, рассуди! Прости неразумных! Защити, мы больше так не будем!» «Тихо!» Снова рявкнул старец. Он пожевал губу, выругался под нос добавил, вызывая по залу волну облегчения. «Раз собрались, будем решать. Наше дело навести порядок». «Вот это дело. Вот уважил, так уважил». «Давно пора было разобраться». «Точно. Чего тянуть? Нужно хватать коня за рога». «Моха, вот вечно ты скажешь, как в воду пернешь. Откелю коня рога». «Тишина в зале. Развели бардак». «Итак, начнем по порядку. Пункт первый. Делин-Далиан». Я вздрогнула и оробела, стоило старцу рявкнуть это имя. Дел неохотно поднял голову. В глазах обреченность. Ничего хорошего не ждет. Мое сердце сжалось и заныло. «У тебя есть последняя возможность все махом разрешить». Один кивок косматой головы и двое стражей совета ввели в зал понурую Марко. В облегающем серебристом платье и с распущенными ниже попы волосами девушка была похожа на хрупкую русалку. Она не вырывалась и послушно следовала за своими палачами. Выйдя в центр залы, она лишь на миг вскинула глаза, чтобы посмотреть на Аргуса, а потом снова смиренно опустила их в пол. Я видела, как побледнел Верховный Альфа. На Аргусе просто не было лица. Но пока он молчал, лишь до белых костяшек сжимал пальцами перила скамьи. «Жена, что оставила мужа своего, что предпочла ему другого!» «Заслуживает смерти от рук отвергнутого мужа. Этому закону тысячи веков!» В кромешной тишине пророкотал старец. «Делин, поступи по закону, и ты освободишься!» И сказано зловеще хладнокровно, словно ему предлагается какая-то сущая ерунда, как шнурок на ботинке завязать. Я похолодела, понимая, для этих старцев чья-то жизнь, по сути, ерунда. Ведь главное — какие-то традиции, законы. Марго обреченно всхлипнула, готовясь принять незавидную участь. Казалось, девчонка готова к любому исходу, настолько ей не невмоготу быть в разлуке с любимым. В зале повисло напряжение. В этой тишине, особенно зловеще, прозвучал грозный рык Аргуса, который поднялся и у всех на глазах начал обращаться в полуформу. Связываясь с советом, Альфа подписывает себе смертный приговор. Это было очевидно даже мне, впервые оказавшейся на подобном сборище. Контролируя Альфу, стражи Совета, целый полк молодых и могучих вояк, обнажили клыки. Сверкнули огненными искрами глаза, с противным звуком рассекли воздух когти. Но в этот же момент за их спинами раздалось зловещее рычание. Футболка с черепами с треском разошлась на могучей груди и упала на пол. Кайлан, предупреждая малейшее движение в сторону брата, застыл в боевой стойке. Я схватилась за голову. «Мамочки, что тут сейчас начнется?» И пришла в еще больший ужас, понимая, что старцы даже не собираются ничего предпринимать. Напротив, распаляют эту бойню. «Это кто тут сейчас пенял на человечество? Волки позорные, у них все решает сила. Оно и понятно, чем меньше фигурантов по делу, тем меньше вопросов на повестке дня, и быстрее ужин. Умно придумано, а пусть оно само как-то разрешится». Все замерли на грани срыва. В воцарившейся тишине зажужжала отогревшаяся муха и тут же в испуге заткнулась. Любой звук на натянутых до предела нервах мог быть расценен как сигнал к атаке. Дели накинул взглядом зал и устало вздохнул. Оправив плащ, поднялся с места. — Аргус, Кайлан, успокойтесь! — кивнул братьям и повернулся к столу. — Уважаемый совет, предлагаю ограничиться одним трупом. Старец недовольно скривился, а я в ужасе прикрыла рот руками. «Что он такое говорит?» «Делин, подумай как следует», — повысил голос главный. «Я не хочу гневить богов и дарую тебе шанс, ведь именно тебя совет видит во главе клана Хранителей. Я подумал, ваша волчья честь». Дел обращался к нему, но смотрел на меня. Виновато, словно обещал что-то, но подвел. «Тебе придется отвечать», — постучал когтем по столешнице старец. — И за то, что пощадил изменницу, и за то, что тронул Валию. — Я готов. Делин посмотрел в глаза судье и повернулся к Марго. — Я тебя отпускаю. — Ты идешь разрез с законом, — психанул главный. — Да. — Ну что ж, старец нахмурился, выдержал напряженную паузу, размышляя, и, спросив согласие взглядом у остальных членов совета, неохотно изрек. — Не хотел я. Видят, боги не хотел. Но раз так, мы призваны сюда, чтобы блюсти закон. Да простят меня предки. Мне жаль, Делин.